рифмы Эхо, бессонная нимфа скиталась по берегу Пинея. Феб, увидев её, страстью к ней воспылал. Нимфа плод понесла восторгов влюблённого бога. Межговорливых наяд мучаясь, она родила милую дочь. Её прияла сама Мнемозина. Резвая дева росла в хоре богинь Аонид, матери чуткой подобно, послушна памяти строгой, музам мила. На земле рифмой зовёт сама.